«Сейчас не двигайтесь. Это ответственный момент. Варенье уже готово, нам надо снять его с огня». «Не позволите ли мне это сделать? Этот чан должно быть чертовски тяжел». Не дожидаясь ответа, он взял тряпку из рук молодой женщины, плечом отодвинул старушку Мари, затем схватился за обе ручки огромного пузатого чана, в котором кипело варенье, и точным движением переставил его на большой плоский камень, лежащий на столе. Роза одарила его сияющей улыбкой. Это как раз тот случай, когда говорят, «Прийти вовремя, спасибо, Гийом, и здравствуйте, наконец! Каким ветром вас занесло к нам?» У меня появилось желание провести с вами несколько приятных минут. «Но зачем, скажите, вы делаете такую тяжелую работу? Где ваши слуги?» Они все в Тарквеле на этом странном празднике, который им там устроили. «По правде говоря, мне он кажется не совсем христианским», — проворчала Мари Гуэль, которая тем временем, стараясь не терять ни минуты, стала прогревать банки над паром, чтобы затем разлить в них варенье. И самое ужасное, что мадам сама позволила им войти. Роза обняла Элизабет, уже пристроившуюся рядом с Александром на скамейке у стола, и пожирающая восхищенными глазами густой темно-красный сироп, в котором плавали большие черные вишни. В этот момент Гион заметил, что цвет волос Розы удивительно напоминает цвет волос его дочери. Это позабавило его. — Глаза, — сказал он, — а то кто-нибудь из доброжелателей мог бы подумать, что она ваша дочь. Молодая женщина подняла на него свои искрящиеся глаза. — Пожалуй, подобные шуточки дорого бы вам обошлись, если бы Феликс был тут рядом, — заметила она, — тем более, что в последнее время, кажется, он частенько теряет чувство юмора. — Кстати, у вас есть от него новость? «Да, вчера вечером. Но знаете, Гийом, пойдемте лучше ко мне, поболтаем немного. А Мари в это время покормит всех этих голодающих». То, что Роза называла своими апартаментами, была небольшая комнатушка, вклинившаяся между кухней и большой залой, обставленной по последней моде, служащей одновременно и столовой, и гостиной, где она удовольствовалась тем, что поменяла украшения, добавила красивую мебель, удобные стулья, ковры на стены и два роскошных ковра на пол, благодаря которым старые плитки казались усыпанными цветами. Уголок баронессы был отделан деревянными панелями, образующими шкафы вдоль стен. Там размещались изысканная столовая посуда, фарфор, фамильное серебро, И там же стояли скромное бюро, маленькая креслица, два стула и эта жерка для хранения книг и папок. Подобная мебель скорее подошла бы к убранству кабинета нотариуса, чем будуара очаровательной женщины. Но здесь она хранила папки с бумагами, щита, амбарные книги и всю бухгалтерию по своей сельскохозяйственной деятельности. На соседнем стольке стояла лампа с масляным фитилем, Лежала кипа разбросанных бумаг, щитов и деловых писем. Лишь маленькая вазочка из старинного фарфора с букетом роз придавала женственности этому скромному и строгому жилищу. Войдя к себе в комнату, мадам де Воронвиль упала в кресло рядом с бюро, вытирая обратной стороной ладони под солба. Ее он присел на стул. Расскажи мне о Феликсе. Надеюсь, новости хорошие. И да, и нет. Я и сама не знаю, что подумать. Он говорит, что ему не хватает нас, меня, детей, дома. Что он собирается оставить службу на флоте. Разумеется, для меня такое впечатление, что он несчастен. Он на что-нибудь жалуется? Нет, вы же его знаете. Он ни за что на свете не стал бы беспокоить меня. Но я все равно чувствую, что что-то не так...